Я любила тогда трубача. По паркету скользила порча. Подмазорки, кадриль, полонез. Я любила тогда трубача за усы и внушительный вес. Выдувал он герки труба, щёки прятали цвет его глаз. Для меня этот бал был мне боль, для меня этот вальс был мне вальс. Глаза́м поднеси те урнет, прошептал мне красавец Кузен. К нам идёт, посмотрите, корнет. Так придите в себя. Qu'est-ce que c'est? Я платочек глазам поднесла, но сдержала на горянувший плач. От чего? От чего на балах не танцует мой милый трубач? Не танцует трубач. Хоть плачь.